Глава восьмая. Адриан. Адриан, подожди. Догадываясь, что сейчас произойдет, я остановился на углу улицы, чтобы подождать бегущую за мной Дженни. С раскрасневшимися щеками она выглядела еще прелестнее, а в голубых глазах светилось понимание, которого я никогда прежде ни у кого не замечал. Ты должен пойти! сказала она и вложила мне в руку брошюру с речью доктора Рикамье. ведь именно этого ты хочешь да помочь мировому сообществу это может стать началом чего то важного я не могу дженни возразил я в тот день финальный матч будут и другие выступления иные возможности адриан продолжала настаивать она как же здорово в ее устах звучало мое имя особенно в сочетании с американским акцентом она отлично владеет французским и могла бы стать превосходным переводчиком в фонде доктора Рикамье. забудь с горечью отмахнулся я и заметил ее выжидающий взгляд я не могу подвести тех кто на меня надеется и не позволю чтобы мама с сестрой голодали ну адриан я сказал забудь жене я должен играть Она поджала губы, вероятно, чтобы сдержаться и снова не начать упрямо возражать. Мне нравились ее твердость и сила духа. Она не упала к моим ногам, как некоторые девушки, и не боялась открыто выражать свое мнение. Я так долго прятался за репутацией повесы, что уже забыл, каково это по-настоящему быть с девушкой, а не просто таскать ее на руке, словно трофей. Впрочем, ее не стоило подпускать слишком близко. Дженни происходила из богатой семьи, владеющей виноградниками и производящей отмеченное наградами вино. Состоятельный отец оплачивал все ее прихоти. Я не завидовал ей, но если бы она узнала всю правду, то устыдилась бы появляться со мной на публике. «Понимаю», — в конце концов проговорила Дженни. «Но сдавая эту статью, я буду чувствовать себя обманщицей». Она посмотрела на меня, приоткрыв защитную оболочку, за которой пряталась от всего мира. И я увидел мягкость и доброту. «Ты можешь сделать гораздо больше, чем просто играть в футбол. Жаль, что этого никто не увидит». «Не сумеют», — заметил я. И «Я не позволю. Включая тебя». Она кивнула, а потом вдруг застыла, и уставилась на меня с испугом и потрясением в глазах. «У меня снова идет кровь?» Я провел пальцами под носом, но там было сухо. «Мой фотоаппарат», — пояснила побледневшая Джинни. «Я оставила его на стадионе вместе с сумкой». «Нет, моя камера». Она сжала мою руку. «Нужно вернуться. Сейчас же». «Да, конечно, идем. Знаю, что на метро добираться слишком долго, я поймал такси. Когда машина затормозила у стадиона Жан-Марк, Джинни помчалась вперед меня к тому месту, где остались лежать ее сумка и фотоаппарат. К счастью, и то и другое было на месте. Подняв с земли камеру, Джинни прижала ее к груди и с облегчением прикрыла глаза. Это мое наказание, прерывисто дыша, сообщила она, когда я подошел ближе. За то, что ударила тебя по носу. Это вышло случайно. Забудь. Она поднялась на ноги и повесила сумку на плечо. Не могу. У тебя уже появляются синяки, о которых предупреждал Марсель. Прости, мне очень жаль. Я думал, что не нравлюсь тебе. Медленно проговорил я и постарался непринужденно улыбнуться. Ты сожалеешь, что ударила меня? Разумеется, но... Ну что, меня так и подмывало податься вперед, чтобы оказаться ближе к ней. — Ничего, я должна идти. — пробормотала она, отстранившись. «Выход статьи перенесся, и завтра меня ждет разговор с Антуаном». «Да, конечно, статья. Именно поэтому она пришла сегодня». «Нет никаких других причин». «Ладно, я отступил на шаг. Тогда не буду тебя задерживать». «Спасибо», — ответила она. «Увидимся позже. Может, в Лаклоше?» Я кивнул. «Отлично. Пока». Я смотрел вслед Жени. А длинные ноги, уносящие ее прочь от меня. А мягкие волосы, отливающие золотом в свете солнца. Всегда все эти, может быть, когда-нибудь, в будущем. Но не сейчас. Вечно не сейчас. Я мечтала недосягаемым, Я уже изголодался по солнечному свету, как запертый в сырой камере узник. Я чуть было не окликнул Дженни, чтобы все таки ответить ей на заданный вопрос о том, откуда у меня талант к футболу. На самом деле все было просто. Во время игры 11 игроков из команды соперников пытались отобрать то, что принадлежит мне — мяч, счет, победу в матче. Но я не собирался уступать. Только там, честь по траве на поле, я контролировал ситуацию. А когда мяч, пролетев мимо вратаря, попадал в сетку, и зрители неистовствовали на трибунах, я на долю секунды превращался в одного из героев, которых боготворил отец. И я твердил себе, что этого достаточно. Должно быть достаточно.